и добиться социального равенства. А декабристы, хотя они и страшно далеки от народа, разве они не преподали сотни уроков самоотреченности во имя идеи? Разве сильные не протягивали руки слабому? И разве эти примеры не есть убедительное отрицание поговорки «сытый голодного не разумеет»? Разумели, да еще как! И причины не в собственных, лично испытанных страданиях, а в воспитании, душевном складе и, самое главное, в убежденности, в идее. Глубоко уверен, это и есть ключ к воспитанию, к созиданию высокой нравственности уже наших, нынешних поколений, худого, как говорится, лично не познавших. Да, есть отзывчивость, Воспитанная собственным страданием. Высокая, чтимая, душевная категория. Но есть и другая. Воспитанная. Идейная. Мне кажется, высшее — это когда, будучи сам сытым, человек слышит голод другого. Не только слышит, отдает свой хлеб. Высшее — когда человек плачет не от своей, а от чужой боли. Высшее — это когда слово «отдать» Звучит громче понятие «взять». Простые истины эти так, кажется, бесспорны, ведь они прошли проверку самой истории, но дело в том, что исторической памятью сильно человечество, народ, и не всегда, к сожалению, отдельный человек. Помедленные спирали, восходим мы вверх, порой глупость, считая давно пройденное неважным для нас. Это было раньше, сейчас по-другому, совсем как в старой литературе. Помните, иные времена, иные нравы, иные. Конечно, иные, спору нет. Только зря, кто восклицает так, считают мотивировки эти оправдывающими. Времена другие, верно. И есть миллионы примеров, когда юные, непрошедшие испытания лихом, поступают по совести. Дети наши собирают подарки кампучийским своим сверстникам. Студенческий отряд назвал себя отрядом безвозмездного труда, и все деньги, заработанные летом, отдает детскому дому. Вот еще один пример. Совсем юная мать прямо в роддоме отказалась, какое бесчестие от своего ребенка, а другая мать, не менее юная, тут же этого ребенка взяла себе, вышла из больницы с двумя детьми. И ее юный супруг не гневен, а счастлив. Вот вам всего один случай, но в нем вся сложность жизни нашей темная и ясная, глупая и мудрая, злое и доброе. Верим мы, хорошее побеждает, так или иначе побеждает, с потерями, болью, страданиями, и не может не победить. И все же дурное сильно тоже». Наивно полагать, будто рядом с идейным не сосуществует безыдейное, Рядом с радостным — горестное. Единство и борьба противоположностей ничего не попишешь. Это ведь безыдейное, корыстное, себелюбивое подает голос, требуя реабилитации, восстановления себя в своих пошлых правах. Это было раньше, сейчас по-другому, иные времена, иные нравы школе так надо значит без устали повторять прописные истины среди которых истина о смысле жизни о цели ее о том что погоня за материальным в ущерб моральному ни одну еще юную шею сломают люди гибнут за металл хоть выглядит он нынче и совсем по другому этот девиз а жив жив к несчастью вот свидетельство из читательской почты. Я знаю довольно неплохо себя и уверенно говорю, что не обладаю тем комплексом качеств, которыми должен обладать большой руководитель, а потому свое хочу быть первым. Понимаю, как грамотное и своевременное исполнение порученного дела, пользуясь уважением сотрудников. За 10 лет работы я имею более десяти Рационализаторских предложений с крупным экономическим эффектом. Различных наград и благодарностей администрации, партийных и общественных организаций вел общественную работу. Была у меня квартира, семья...